Глава двадцать четвёртая На наше старое место к стоянке контрабандистов мы вернулись только к полудню. Слава всем богам этого мира, лодка осталась там, где и была. Её не смыло волнами. Давай вспомним, как ты тогда сидел, что говорили, в какую сторону и надолго ли отходил ваш главный. Ты покажешь мне направление, я пойду в ту сторону, и когда примерно будет половина времени его отсутствия, крикнешь. Я остановлюсь, дождусь тебя и начнём поиск. Ригер уселся на своё старое место и уверенно показал мне рукой направление. Я шла прямо, но через десяток метров песок закончился, началась небольшая каменная проплешина, и меня скрыли от него каменные складки скалы. Я дошла почти до конца проплешины и упёрлась в камень, когда Ригер крикнул. Даже сейчас днём он не видел меня. При поиске, пожалуй, стоит учесть, что контрабандист отходил от костра с горящей веткой, чтобы смотреть, куда идёт. Это было не так и далеко от костра, но площадь для поисков была не маленькая. Тот скальные выступы образовывали некий закоуток. Сперва мы дружно поднимали самые крупные валуны, потом разобрали две, как нам показалось подозрительные кучки поменьше. Несколько крупных камней мы не смогли поднять даже вдвоём. Зато тщательно обыскали всю землю возле них. Ноль. Сделали перерыв, перекусили и пошли рыться по новой. Ближе к вечеру мы оба пропотели, были изрядно поцарапаны, сбили костяшки пальцев, но результата не было. Ригер Я предлагаю на сегодня закончить. Мы оба устали, нам нужен отдых и нормальный сон. Пошли, поедим, поспим, а завтра с новыми силами. Ты права, Калина. Но я точно помню, что он не мог отойти далеко. Он быстро вернулся, очень быстро. Не переживай, найдём. За водой и дровами мы сходили вместе. Ригер орудовал топориком гораздо ловче, чем я. На свою стоянку к пещере мы решили не возвращаться. Дождя нет, ночи тёплые, дров навалом. Я сварила суп, Потом мы сидели и повторяли слова. Потом незаметно уснули. Проснулась от того, что мне приспичило в туалет. А вот мне нужно было столько чая на ночь. Костерок не успел прогореть, и я запалила от тлеющих углей ветку. Смолистые породы, даже не высушенные, вспыхивали быстро, хоть и чутьдили немилосердно. Регир заворотился. Так-то да. Глаз он при этом не открывал. По делам. Спи, я вернусь быстро. Шла я очень аккуратно, памятуя о судьбе Дика. Только ногу мне не хватало сломать в этих каменных нагромождениях. Сделав свои дела, я встала и уже собралась уходить, когда заметила интересную вещь. Выше меня и чуть левее, прямо на скале, было несколько уступов. Не слишком больших, но положить туда кое-что можно. Днём они не бросались в глаза, а сейчас от яркого пламени ветки давали косые тени. Я попробовала достать, но, увы, мне явно не хватало роста. Немного подумав, я решила Ригера разбудить. Нет терпения дожидаться утра. «Ригер! Вставай! Ригер!» Он проснулся моментально, как будто и не ложился. Не было ни потягиваний, ни ворчания на тему «Ну, дорогая, ещё пять минуточек», и не возмущался, что я разбудила его зря и можно подождать до утра. Связки монет он нашёл на первом же уступе. Даже ему еле хватило роста дотянуться. Их главный, вправду, был высокий, но это уже не важно. Добыча впечатлила даже меня. На тонких кожаных шнурках при свете разгоревшегося костра поблёскивало целое состояние. Ригер, скажи, а раньше вы всегда устраивали стоянки в других местах? Да, для передачи грузов всегда выбирают место поменьше, там, где нет спуска сверху и побольше камней в воде, чтобы если стража выследит, им было труднее подплыть незаметно. А костёр? Что, костёр? Ну вы разводили костёр на новом кострище, или камни под ним были выложены раньше? А, понял. Нет, Калина, это было старое место, каменный круг уже был. Ты думаешь, сейчас не стоит рисковать, но утром я бы осмотрела и остальные уступы. Спать мы не смогли. Заварили свежий чай, залили ещё по сухарю и сидели, обдумывая каждый своё. Мысли у меня были не самые весёлые. Ригер, конечно, спас мне жизнь, да. Но и знал я его слишком мало. Если он решит худое, то убить меня сможет голыми руками в любое время. Не плыть с ним на лодке, но я не знаю толком ни языка, ни местности. «Выжить я, может, и выживу одна, но только до зимы. Неизбежно придётся идти в город и искать убежище и еду. Хорошо, если я смогу украсть, а если нет?» Я даже не представляю на самом-то деле, где и как жители города хранят запасы. Смогу ли я подобраться? Всё же к утру я задремала. Риггер потряс меня за плечо и сказал, «Ты или ложись, или просыпайся. В такой позе спать, утром всё болеть будет». Я плюнула на дурные мысли и легла. Если он решит меня убить... Сейчас это сделать вполне удобно. Я не смогу не спать вообще. Так хоть мучиться не буду перед смертью. Самого Ригера подобные мысли очевидно не смущали. Проснулась я, как всегда, у него под боком, и почему-то это первый раз смутило нас обоих. Зацепившись за нижние уступы, Ригер даром, что такой здоровый с ловкостью обезьяны, поднялся метров на 7. Оказывается, на скале были вполне удобные выемки для ног. И да, на одном из уступов он увидел свёрток. Подожди, я не могу дотянуться. «Да жду, я жду. Ты только не торопись, понимаешь? Это никуда не денется». Я уже жалела, что предложила поискать ещё. Висел он достаточно высоко, не дай бог. Снимать свёрток было не слишком удобно. С того места, где он влез, Риггер еле дотягивался до нужного уступа. «Я до него не дотягиваюсь почти. Сейчас спущусь и попробую с другого места подняться». «Не тянись так сильно, это опасно. Просто кинжалом его спихни». «Точно». Он вынул нож и с первой попытки смахнул его на землю, где свёрток благополучно и рассыпался почти в пыль. Клочки ткани, которые я попыталась взять, разлезались под пальцами как мокрая промокашка. Понятно было, что свёрток тут пролежал не один год. Внутри лохмотьев сгнившей ткани был ещё слой кожи, заскорузлый и очень твёрдый. Это был уже не свёрток, а скорее коробка. Открывать её я не стала. Подождала, пока ригер с ловкостью огромного кота спрыгнул на песок. Он подхватил жёсткий свёрток под мышку, и мы вернулись к костру. При всём том, что деньги сейчас имели для нас чисто умозрительную ценность, нам обоим было любопытно, что же там. Так дети в Новый год предвкушающе смотрят на яркие коробки и мешочки. Кинжалом Риггер попытался отогнуть край кожи, но тот настолько задубел, что просто дал трещину. Край кожи в месте слома оказался острый, и Риггеру пришлось отрывать его и надламывать ещё в одном месте — Это походило на чистку фрукта или ореха с жёсткой скорлупой. Кусочки кожи уже устилали песок у его ног, а содержимого всё ещё не было видно. Кожа была свёрнута в несколько слоёв. Наконец, Риггер ножом разрезал внутренний слой и высыпал на песок кучку золота. Только это были не монеты. На песке скромно поблёскивали женские украшения. Интересно, кто спрятал это? Калина. Думаю, тут много мест, где прячутся подобные штучки. Лет 30 назад, до подписания мирного пакта, тут был один из самых опасных морских путей. Этот берег не зря до сих пор называют Кровавое побережье. Пиратов отлавливали объединёнными силами четырёх государств. И это удалось сделать далеко не сразу. Скорее всего, хозяин свёртка давно мёртв. Можно? Я вопросительно глянула на ригера и показала пальцем на украшение. Конечно. Если бы не ты, я мог бы и не найти даже деньги. Честно говоря, мысль посмотреть вверх мне просто не пришла в голову. Да и не слишком днём видны эти выступы, так обычные шероховатости на скале. Зато сверху спускаться гораздо удобнее. Там, выше, кстати, есть ещё очень интересная щель. Риггер, остановись. У нас нет нормального снаряжения, нет верёвок и лестниц. Если ты свернёшь шею, я тебя уже не спасу. Даже думать брось об этом. Пожалуй, ты права. Хотя жаль. От таких поисков дух захватывает. Ага. Вот ещё на мою голову маньяк адреналиновый. Дух у него захватывает. У меня тоже захватывает, когда я представляю, как он мог сверзиться оттуда. Я протянула руку, сгребла содержимое свёртка и начала рассматривать. Что к 10 простеньких, грубоватых золотых колец, несколько пар серёжек, тоже ничего интересного. И прекрасный набор украшений с рубинами. и мелкими вкраплениями ярких изумрудов. Может, это и не они, но и не стекло, а камни были хороши, чистые и крупные, огранённые умелой рукой. Да и рисунок большого ожерелья поражал изысканностью. К ожерелью прилагались серьги, два перстня, два широких парных браслета, крупная брошь и парные боковые гребни. Не удержавшись, я примерила один из перстней. Лучше бы я этого не делала. Он только подчеркнул, что восстанавливать руки мне придётся не один день. Я сердито сняла кольцо и кинула его в кучу. Знаешь, Калина, я думаю, этот набор твой. Остальное мы поделим пополам, если ты не возражаешь, а этот твой. У каждой высокородной женщины должны быть красивые украшения. Я обязательно куплю матери подарок. Она давно обходится без таких женских радостей. А тебе, чтобы вступить в общество следует выглядеть как дамы